о любви. Для чего мы однажды родились и пришли в этот мир на такую короткую жизнь? Чтобы лечить, учить, строить, выращивать помидоры, варить борщ, посещать театр? Да, но это не совсем так. При всей важности этих и многих других занятий первое и главное человеческое дело любить, а все остальное потом. Не надо ждать любви, а вдруг на это уйдут годы. Не зря же в народе говорят, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Надо просто любить самому каждый день. Мы так тревожимся за все на свете, но разве защитный слой любви для нас менее важен? Не будем таить свою любовь друг к другу, детям, всему, что нас окружает. Сделать что-то хорошее можно прямо сейчас. Обнять, разговорить, развеселить, помочь, успокоить. Достаточно улыбки, взгляда, одного движения руки и сердца. Мы гораздо щедрее, прекраснее, талантливее. Давайте поверим в это и не будем забывать.